Глава двенадцатая. Жизнь и поэзия. Молодежь в душных, прокопченных камерах волновалась, спорила, кипела, а Лермонтов оставался холодным зрителем, хотя душа его тянулась к разрешению тех же сложных вопросов. Недоверчиво относился он к новым встречам и уходил в себя. Он не хотел идти к тем, кто на основании только внешних признаков окрестил его «белоподкладочником» — презрительное название среди мыслящих студентов. Слыша о важной родне, всегда изысканно одетого внука родовитой Марфы-посадницы, о блестящих балах, на которых тот появлялся, «мыслящие» в кавычках «товарищи» все больше и больше чуждались его — относились почти враждебно. У них была своя жизнь. Белинский в это время уже читал товарищам драму, разоблачавшую ненавистную ему идею рабства и крепостничества. В этой драме барыня била как собак и отдавала в солдаты и пускала по миру, отнимала хлеб, скот, обирала деньги, холст. Да всего и сказать нельзя. «На каторге колодникам житье лучше, чем нам, грешному барыни». А Лермонтов в то же самое время задумывал свою драму «Странный человек». И герой его, Владимир, говорил на ту же тему. «Неужели эти люди для того только и родятся на свете, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами?» Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей властью волю других подобных им существ? Кто позволил им ругаться над правами природы и человечества? Господин может для потехи или для рассеяния содрать шкуру своего раба, продать его, как скота, выменить на собаку, лошадь, корову, у лермонтова крестьянин жалуется на свою долю на жестокое обращение помещиц она бьет без милосердия мучит и терзает так что хоть в воду а герой драмы возмущается все куплено кровавыми слезами ломать руки колоть сечь резать выщипывать бороду волосок по волоску «О, мое отечество, мое отечество!» И, несмотря на сходство идей, Лермонтов и Белинский стояли далеко друг от друга и даже не были знакомы. Впрочем, студенты интересовались Лермонтовым. В январе открыли университет, Жизнь закипела, и мрачная одинокая фигура белоподкладочника стала интересовать товарищей. Вот что рассказывает об этом один из них — Вистенгов. «Мы стали замечать, что в среде нашей аудитории, между всеми нами, один только человек как-то рельефно отличался от других. Он заставил нас обратить на себя особенное внимание». Этот человек, казалось, сам никем не интересовался, избегал всякого сближения с товарищами, ни с кем не говорил, держал себя совершенно замкнутой и в стороне от нас. Даже и садился он постоянно на одном месте, всегда отдельно в углу аудитории у окна. По обыкновению, подпершись локтем, он читал с напряжением, сосредоточенным вниманием, не слушая преподавания профессора. Даже шум, происходивший при перемене часов, не производил на него никакого впечатления. Он был небольшого роста, некрасиво сложен, смугл лицом, имел темные, приглаженные на голове и висках волосы и пронзительные, темно-карие, скорее серые, большие глаза, презрительно глядевшие на все окружающее. Вся фигура этого человека возбуждала интересы внимания, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилия его Лермонтов. Прошло около двух месяцев, а он неизменно оставался с нами в тех же неприступных отношениях. Студенты не выдержали. Такое обособленное исключительное положение одного из среды нашей возбуждало толки. Одних подстрекало любопытство или даже сердило, некоторых обижало. Каждому хотелось ближе узнать этого человека, снять маску, скрывавшую затаенные его мысли, и заставить высказаться. Однажды студенты, близко ко мне стоявшие, Считая меня за более смелого, обратились ко мне с предложением отыскать какой-нибудь предлог для начала разговора с Лермонтовым и тем вызвать его на какое-нибудь сообщение. Вы подойдите, Вестингов, к Лермонтову и спросите его, какой это он читает книгу с таким напряженным и постоянным вниманием. «Это предлог для разговора самый основательный», — сказал мне студент Красов, кивая головой в тот угол, где сидел Лермонтов. Умные и серьезные студенты Ефремов и Станкевич одобрили совет этот. «Недолго думая, я отправился. Позвольте спросить вас, Лермонтов, какую эту книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересную, судя по тому, как углубились вы в нее». «Нельзя ли ею поделиться и с нами?» — обратился я к нему, не без некоторого волнения, подойдя к его одинокой скамейке. Мельком взглянув в книгу, я успел только распознать, что она была английская. Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молнии сверкнули его глаза. Трудно было выдержать этот насквозь пронизывающий неприветливый взгляд. Для чего это вам хочется знать? Будет бесполезно, если удовлетворю вашему любопытству. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать, потому что вы не поймете тут ничего, если я даже и сообщу вам содержание ее, — ответил он мне резко, приняв прежнюю свою позу и продолжая опять читать. Как бы ужаленный бросился я от него. «Видимо, было, — продолжает свои воспоминания Вестенгов, — что Лермонтов имел грубый, дерзкий, заносчивый характер, смотрел с пренебрежением на окружающих его, считал их всех ниже себя, хотя и все от него отшатнулись, а, между прочим, странное дело, какое-то непонятное, таинственное настроение влекло к нему». и невольно заставляла вести себя сдержанно в отношении к нему в то же время и завидуя стойкости его угрюмого нрава. Иногда в аудитории нашей, в свободной от лекций часы, студенты громко вели между собой оживленные беседы о современных животрепещущих вопросах. Некоторые увлекались, возвышая голос. Лермонтов бывало... оторвется от своего чтения и только взглянет на ораторствующих. Но как взглянет? Говорящий невольно будто струсив, или умолит свой экстаз, или совсем замолчит. Доза яда во взгляде Лермонтова была поразительная. Сколько презрения, насмешки и вместе с тем сожаления изображалось тогда на его строгом лице. и товарищи платили юноше той же монеты, его сторонились. Главной причиной этого были слухи о том, что Лермонтов бывает на великосветских балах, что он вертится в обществе аристократов, что его бабушка относится неодобрительно к студентам не ее круга. И товарищи не могли допустить, что под оболочкой внешнего светского лоска у замкнутого юноши Скрыта гениальная душа, чуткая и нежная, озлобленные и любящие, струны которой могут звучать гармонично прекрасными аккордами. А Лермонтов, несмотря на пустую светскую жизнь в часы уединения, не переставал писать свои прекрасные произведения. Сначала на них было ясно видно французское влияние, потом влияние Пушкина, Жуковского, потом Шиллера и Гёте и, наконец, великих английских писателей Шекспира и Байрона. Освобождаясь от подражательности, становясь все самостоятельнее, рос гений поэта. Влияние Пушкина сказалось в поэме Лермонтова «Цыганы», влияние Жуковского в «Корсаре». Увлекаясь одно время Шиллером, он перевел его балладу «Перчатка», стихотворение «Встреча» и еще несколько произведений. Под влиянием Шиллера начал он писать драмы. Трагедия была близка страстной натуре юноши. Здесь он искал величественные образы героизма. Сначала мечтал он написать историческую драму Мстислав Черный. Позднее привлекал его сюжет из испанской жизни, и он принялся за испанцев. Героем этого произведения являются гонимые инквизицией евреи, а рядом с ними фигурирует иезуит-инквизиторы, гордый Кастилец, дочь которого любит найденыши-еврея, Все это носит явные следы немецкой литературы, подражание Лессингу и Шиллеру. 14 лет у него были уже попытки создать большое, законченное произведение героического содержания. И вот появились на свет «Кавказский пленник» и «Корсар». В душе юноши бил ключом родник живой поэзии. В 1830 году он уже пишет свой первый набросок «Демона», занимавшего впоследствии ум поэта много лет подряд. «Трагедия людей и страсти» была написана Лермонтовым всецело под влиянием немецкой литературы и носит на себе отпечаток личных переживаний поэта. В ней описывается эпизод его юношеских страданий, тяжелый семейный разлад, вызвавший у юноши раскол души. Кроме перечисленных крупных вещей, во время пребывания в Московском университете Лермонтов написал уже много лирических стихотворений, в которых отразились его взгляды, муки и стремления. отразились отзвуки лучших дум молодежи того времени и отзвуки общественной жизни. Судьба Франции вызвала на свет стихотворение «Париж 30 июля» и «Из Андрэшенье». Возмущение Лермонтова бесправием народа сказалось на создании драмы «Странный человек». Под влиянием Байрона все больше захватывает его безотрадно-мрачное, недоверчивое отношение к людям, и он пишет свое стихотворение «Волны и люди». А в пылкой душе непочатый запас сил, и из груди вырывается крик «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня». Та же идея безграничной свободы, Овладела душою поэта, когда весь погруженный в мечты о Шотландии он пел «Зачем я не птица, не ворон степной?» В эту же пору жизни юноша, почти мальчик, написал поэму «Измаил Бей» и «Аул Бастунжи». Жизнь университетская продолжала мало удовлетворять поэта. По-прежнему Лермонтов чувствовал себя чужим среди студентов. Лекции профессоров его интересовали мало, да и профессора большей частью не умели захватить внимание молодежи. Они относились к своему делу спустя рукава, и студенты слушали их лекции вяло. Почти все преподаватели были старики, часто иностранцы, плохо говорившие по-русски, читавшие свои лекции на немецком языке. Студенты делили профессоров на так называемых пожарных и допожарных, то есть бывших в университете еще до московского пожара, и новых, но этих новых, молодых, было в университете мало. Большинство профессоров отличалось большим невежеством. Лермонтов поступил в университет на так называемое нравственное или этико-политическое отделение, но скоро перешел на словесное. Талантливого Мерзлякова уже не было в живых. На первом курсе словесность читал победоносцев, профессор до пожарного типа, совершенно отсталый. и во время его лекций студенты устраивали всевозможные шалости. Раз кто-то принес в аудиторию живого воробья. Весь час проловили этого воробья, и лекция пропала. Победоносцев читал по вечерам, и часто студенты встречали его громкими криками, забившись по углам. Все жени грядет во полунощи!» Бывали случаи, когда студенты среди гробовой тишины принимались вдруг громко петь и топать ногами, и этим приводили профессора в бешенство. Победоносцева студенты изводили больше других лекторов. Впрочем, были профессора, которых молодежь очень ценила. Таким профессором являлся Павлов на физико-математическом факультете. Ценила она и профессоров, принадлежавших к литературному миру. Среди них был издатель московского вестника «Погодин» и издатель телескопа «Надеждин». Но развитие студентов мало зависело от профессоров. Главным двигателем этого развития должно было считать общение молодежи между собою, которое было чуждо мрачному, замкнутому характеру Лермонтова. Поэтому и университет оставался ему чужд до конца. А конец университетской жизни наступил для него раньше, чем он предполагал. Давно уже Лермонтов славился своими дерзкими выходками с профессорами. Чуждаясь товарищества в обыденной жизни, он чувствовал себя членом студенчества, как только в университете предпринималось что-нибудь сопряженное с общей опасностью и ответственностью. В начале 1831 года Лермонтов был кановодом в так называемой «маловской истории». Профессор Малов, читавший теорию уголовного права, досаждал студентам своим придирчивым характером. Раз они решили устроить ему... Бенефис. Большая толпа молодежи собралась в аудитории. Малов начал лекцию своей обычной заученной фразой. «Человек, который...» Отовсюду слышалось шарканье. «Вы выражаете свои мысли шарканьем ногами, как лошади. Человек, который...» Прекрасно, фора! Человек, который, пытался профессор овладеть вниманием, бис! Прекрасно! Господа, я должен буду идти! Прекрасно, браво! Скамейки летели по всей аудитории, опрокидываясь. Среди свистков слышались крики Вон его, вон, вон! Малов вылетел. Пулей в двери. Студенты потоком неслись за ним на университетский двор, и в спину профессору полетели его забытые калоши. Скандал был вынесен на улицу, и это не могло остаться без последствий. Многие из студентов вылетели из университета. Лермонтов уцелел, быть может, потому что у него была влиятельная родня. и начальство побоялось его тронуть, но историю ему не забыли. История с Маловым вызвала в доме Арсеньевой страшный переполох. Бабушка охала и ахала, со слезами молила она внука угомониться, но внук и не думал о смирении. Он оставался все таким же неприступным, независимым и дерзким, грубил профессорам и был участником всевозможных студенческих проказ. Раз на одной из репетиций ему пришлось отвечать Победоносцеву. «Я вам этого не читал», — перебил его профессор. «Я бы желал, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил». «Откуда вы могли почерпнуть ваши знания?» «Это правда, господин профессор», — согласился Лермонтов. «Вы нам этого, что я сейчас говорил, не читали и не могли читать, потому что это ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь научными пособиями из своей собственной библиотеки, содержащей... все вновь выходящее на иностранных языках. Студенты переглянулись и с уважением посмотрели на спокойно стоявшего перед взбешенным профессором товарища. «Теперь человек этот нам вполне открылся», — говорил Вестенгов. «Мы поняли его, то есть уразумели заносчивый и презрительный нрав Лермонтова». Таких выходок с преподавателями у Лермонтова было немало, и профессора скоро припомнили ему все обиды. При переходном экзамене на второй курс он срезался. Это сразило юношу. Пребывание в Московском университете показалось ему бесконечным. Холерный год пропал для занятий, приходилось оставаться на первом курсе на второй год, и он решил бросить Москву и заканчивать образование в Петербурге.